Глава десятая. Вопросов больше не имею. Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию. «Ну, как насчет пыщи?» — хохотал Николай Самойлович. «Живое дело!» — отвечал Иванопольский. «Говорю вам, это как юридическое лицо юридическому лицу». А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную таблицу приема НЕП. В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел, ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои, и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью «Приема нет». И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои. — Приема нет! Приема нет! Приема нет! — кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса все предвещало победу и обильную пыщу, которая конечно должна была вскоре последовать. даже самое звучание слова пыща таило в себе обещание некой пышности и грядущего благоденствия. В то время, как в стане врагов прозрачного кипело оживление и в доме номер 16 по проспекту имени лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя. Иоанна Польский... Привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они жаром доказывали друзьям и знакомым, что прозрачный действительно является существом кристальным, и что возведенный на него поклеп — просто глупая болтовня пьяной пабы. Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять прозрачного досуда преждевременно.